7. Предательство. Хэл остановился возле двери комнаты, пропуская вперёд принцессу. На бесконечно малые мгновение её удивительные зелёные глаза сверкнули вопросительно, всматриваясь в её лицо, и она отступила на шаг. "Ты первый сорняк", заявила Марго. Он не колебался. Он повернулся и вошёл в комнату, надеясь, что стёлки харьеров, если они действительно заняли позиции, могут отличить его могучую фигуру и удержать пальцы от нажатия на спусковой крючок. Волосы на голове зашевелились, когда он направился к окну, но ничего не произошло. Сзади, за его спиной, принцесса рассмеялась. «Я прожила слишком долго, в атмосфере заговоров и контрзаговоров, в Эн-Орлеане», — сказала она. «Я не поверила тебе почему-то, мой милый Хэл Тарвиш». Ее слова были пыткой для него. Он повернулся и увидел, как ткань халата на спине прижимается к её коже, когда Марго движется, и как часто случается во время стресса, он навсегда запомнил эту картину, словно мир был заморожен у неподвижности. Он запомнит навсегда её такой, какой она была тогда. Все её члены в движении, её зелёные глаза стали мягкими в свете лампы, и её прекрасные губы ласково улыбались. Может быть, она была ведьмой и дьяволом, но сейчас она была темноволосым ангелом. и в этот момент его дух восстал. «Нет!» — крикнул он, и бросился к Марго, схватил ее заточенные плечи и толкнул с такой силой, что она снова оказалась в коридоре, где растянулась на полу перед изумленным часовым. Она резко вскочила на ноги, и в ее лице не осталось ничего ангельского. «Ты сделал мне больно!» — прошепела она. «Мне? Сейчас я!» Она выхватила из-за пояса охранника оружие, вытянула его в направлении Хелла, и голубой луч ударил его. Боль была намного сильнее, чем у ручья орлиной лапы. Он пошатнулся, подавляя в себе крик, готовый вырваться из горла. И на мгновение она застыла, повернулась и резко вложила оружие в кобуру охранника. «Снова предательство!» — воскликнула она. «Я не буду убивать тебя, Хал Тарбиш! Я придумала нечто получше!» Она повернулась лицом к лестнице. «Либо!» — крикнула она. «Либо здесь!» Она резко взглянула на Хелла и продолжала. «Илья де Тераге де Лебуа». Жевеле терей реневан. "Же снайперы врощится, я привлеку их внимание к себе". Это был французский язык н Орлиана, столь же непонятный тарвишу, как арамейский. Она снова обернулась. "Сора", буркнула она, и когда толстая женщина появилась, она добавила: "Неважно, ты слишком толста для этого". И затем она снова обратилась к Хэлло. "Я кое-что придумала", сказала она, задрать одежду сырника с дочерью владыки и заставить её прохаживаться рядом с окном. Хэлл был действительно напуган. Она... она... в городе... выдавила на себя и затем замолчал, прислушиваясь к шагам внизу. «Ладно, к сожалению, нет времени», — сказала Марго. «Ну, раз я должна...» Она решительно вошла в комнату, на мгновение остановилась и затем сама остановилась перед окном. Хэлл был в ужасе. Он видел, как она стоит, залитая светом лампы, представляя из себя отличную мишень, стоя неподвижно в течение секунды. Затем Марго отскочила назад так резко, что халат распахнулся. Она всё отлично рассчитала. Два выстрела слились почти в один. Зазвенело разбитое стекло. Затем из ночи вспыхнула, пересекаясь дюжина лучей. Тонкий и чистый в тишине, наступившей после выстрелов, раздался предсмертный крик, затем второй, третий. Принцесса Маргарет криво ухмыльнулась и поняла, что сажать багровые пятнышки появившиеся на пальцах от разбитого стекла. Твоё предательство приносит плоды, сказала она тоном, в котором слышались нотки удовлетворения. Вместо того, чтобы предать меня, ты предал своих людей. Не нужно издеваться надо мной, сказал Хэл мрачно. Я виню себя гораздо больше всех остальных, я сам себе судья, и я буду собственным палачом. Я не буду жить предателем. Она вскинула свои брови и выдохнула серое облачко сигаретного дыма. Значит, сильный эльтервиш покончит с жизнью самоубийством, сказала она голосом, в котором сквозило безразличие. А я собиралась убить тебя сейчас, может быть, не позволить тебе умереть от собственных рук. Он пожал плечами. Какая мне разница? Хорошо, сказала она. Ты гораздо более любопытное существо, чем мне показалось в начале. Ты силён, ты упрям и ты опасен. Я даю тебе право делать со своей собственной жизнью всё, что захочешь, но её глаза насмешливо блеснули. «Если я была бы Хеллом Тарвишем, я продолжала бы жить вместо того, чтобы осуждать себя. Ты можешь смыть слабость без чести проявлением новой храбрости. Ты можешь продать свою жизнь подороже. И кто знает, может быть, за жизнь Хоакина или мою?» Хелл решил игнорировать насмешку в ее голосе. «Возможно», — ответил он серьезно. «Я так и поступлю». «Тогда почему ты проявил слабость, Хелл Тарвиш? Ты мог бы отнять мою жизнь». «Я не воюю с женщинами», — ответил он снова. Я посмотрел на тебя и почувствовал слабость. В нём озабус сформировался вопрос. А вот почему ты рисковала жизнью перед окном? Ты могла бы поставить 50 гирей причесать рощу. Это было смело, но в этом не было необходимости. Она улыбнулась, но в её взгляде появилась серьёзность, потому что многие из этих деревень построены на подземных путях древних, подземках, канализациях, откуда, я знаю, может быть твои убийцы могли бы ускользнуть сквозь них и уйти. Мне было необходимо привлечь их внимание. Хэл подавил блеск, появившийся в его глазах. Он внезапно вспомнил о старинной канализации, в которой ребёнком заблудился Вэйл, и после чего вход в неё был засажен кустами ежевики. Значит, люди империи не знают об этом. Он представил, как хайриры крадутся по ней с мечами и луками. Ну да, и ружьями, потому что заклятия сняты с долины, и нападают внезапно на центр лагеря и застают армию повелителя спящей, дезорганизованной. «Неподготовленной?» «Какой план для внезапной атаки?» «Ваше Высочество», — сказал он тихо. «Я больше не думаю о самоубийстве, и если вы не собираетесь убить меня сейчас, то я буду серьезным врагом для Империи». «Может быть, менее серьезным, чем ты думаешь?» — сказала Марго мягко. «Смотри, Хелл, те трое, что знали о твоей слабости мертвы, никто не сможет назвать тебя предателем или слабаком». «Но я сам могу», — сказал он твердо. «И ты». Только не я, Хэл, проmurлыкала она. Я никогда не наказываю мужчину, который проявил слабость ко мне. А таких было много. Мужчин таких же сильных, как ты, Хэл, и несколько из тех, кого мир называет великими. Она повернулась и направилась к своей комнате. "Идём туда", сказала она чарующим тоном. "У меня есть немного вина, сора". Пока толстая женщина поспешала к ней, Марго вынула новую сигарету и прикулировала ее от лампы, морщив от вращений нос от насекомых, круживших над ней. «Что за место?» — нетерпеливо воскликнула она. «Это самый красивый дом из тех, что я когда-либо видел», — сказал он честно. Марго рассмеялась. «Это дыра». Я жду не дождусь того дня, когда мы вернёмся в Н-Орлеан, где все окна закрыты стёклами, где течёт горячая вода, где свет не мигает, как жёлтые керосиновые лампы, и не посылает ни жары, ни копоти. Ты хотел бы увидеть великий город Хэлл. Ты же знаешь, что хотел бы. А что, если я скажу тебе, что это возможно? А что удержат меня от этого? Она пожала плечами. Ну да, ты можешь посетить Н-Орлеан. Конечно, но предположим, я предлагаю тебе шанс посетить его в качестве, скажем, гостя принцессы Маргарет. Что бы ты отдал за эту привилегию? Она снова смеялась над ним. И что ты попросишь за это? спросил он осторожно. Но, «Ну, наверное, твою верность или, может быть, предательство твоей маленькой банды харьеров, которых будет дьявольски трудно выкурить с этих холмов. Он изумлённо посмотрел на неё, обнаружив, что она знает их имя. Харьеров? Как ты Марго рассмеялась. — Среди людей Армистона у нас есть друзья. Друзья, купленные землями, и она импульсивно добавила. Так как насчет моего предложения, Хелл? Он задумался. — Ты сказала в качестве твоего гостя, что ты подразумеваешь под этим? Марго нагнулась над столом, ее удивительные зеленые глаза неотрывно смотрели на него. Волосы пылали и сине-черным цветом, совершенной формой губы изогнулись в мягкую улыбку. — То, что ты хочешь, Хелл. Все, что можешь, придумать. В нем закипела ярость. — Ты хочешь сказать, — спросил он хрипло, — что готова на все из-за такой мелочи, как уничтожение маленькой банды врагов? Ты, за чьей спиной стоит вся империя? Она кивнула. — Это избавит нас от неприятностей, не так ли? — И благородство, целомудрие, честь ничего не значат для тебя? Это твои обычные условия покорения? Ты обычно продаешь себя, свое расположение, за... — Обычно нет, — холодно прервала его она. — Да. Сначала мне должен понравиться мой партнёр по торгу. Тихел, мне нравятся твои крепкие мускулы и твоя упрямая доблесть и медленный честный ум. Ты не великий человек, Хэлл. В твоём уме нет холодного огня гения, но ты сильный человек, и поэтому ты мне нравишься. Я тебе нравлюсь, воскликнул он, вскакивая со стула. И ты думаешь, что я продам тот остаток чести, оставшийся во мне за это? Ты думаешь, я предам себе подобных? Ты думаешь, так вот ты ошибаешься. Ты здорово ошибаешься. Марго покачала головой, улыбаясь. — Нет, я не ошибаюсь. — Нет, ошибаешься, — резко возгназил он. — Но что, если бы я согласился? Что бы ты сделала тогда? — То, что обещала. Она рассмеялась, увидев ее злое и напряженное лицо. — Не смотри так, Хэл. Я не маленькая Вэлл Армистон. Я принцесса Маргарет из Эн-Орлеана, прозванная Маргарет Божественной. Теми, кто любит меня, а теми, кто меня ненавидит. Но ты и сам должен знать, как называют меня мои враги. — Да, — поскликнул он. Чёрная Марго. Чёрная Марго, потеряла она, улыбаясь. Да, так меня называют из-за поэта, который как-то развлёк меня, и потому, что когда-то давным-давно был древний великий французский поэт по имени Франсуа Вийон, который любил проститутку по имени Чёрная Марго. Она вздохнула. На мой поэт был не Вийон, к сожалению, его творения уже почти забыты. Отличное имя, воскликнул он. Отличное имя для тебя. «Без сомнения. Но ты не можешь понять, Хэлл, я бессмертный. Мой возраст в три раза превышает твой. Неужели ты хочешь, чтобы я следовала устоям простой и смертной Вейл Ормистон?» «Да. По какому праву ты плюешь на все устои?» Ее губы сложились в улыбку, и ее глубокие зеленые глаза стали ласковыми. «По праву, по которому я не могу вести себя по-другому, Хэлл». Нотка эмоций засквозила в ее голосе. «Бессмертие», — прошептала Марго. Год за годом всё то же самое скачка по миру в желании покорить его. Волнует ли меня покорение мира? У меня нет чувства конечной цели, как у Хаякины, которая видит лишь свою империю, империю всё расширяющуюся, всё растущую. Что мне империя? И год за годом мне становится всё скучнее. Пока сражение, убийство, опасность и любовь единственные, что заставляют меня дышать. Его ярость прошла. Он смотрел на неё испуганный и изумлённый. «И тогда меня предают», — пробормотала она, — «когда убивают друзей, и любовь становится пресной, что остается?» Я сказала, «любовь? Какая может быть любовь в моей душе, если я знаю, что если полюблю человека, то буду видеть, как он стареет и становится слабым, беспомощным и ничтожным?» «И когда я прошу у Хоакина бессмертия для него, он отказывает, потому что он обещал Мартину Сейру награждать бессмертием только тех, кто действительно того достоин. Но к тому времени, когда он становится достойным бессмертия, он уже стар». она добавила внезапно Скажу тебе, Хэл, потому я без друзей, одна, потому что завидую простым смертным. Да, когда-нибудь я покончу с собой. Он сглотнул. Боже мой, пробормотал он. Для тебя было бы лучше, если бы ты осталась в своих родных горах с друзьями, дома, мужем и детьми. Детьми? повторила она, в её глазах заблестели слёзы. У бессмертных не может быть детей, они стерильны. У них не должно быть ничего, кроме мозгов, как у Хакины или Мартина Шейра. или отсутствие чувств, как у меня. Иногда я проклинаю Мартина Сейра и его жесткое облучение. Я не хочу бессмертия, я хочу жизни. Хелл обнаружил, что в голове его все перемешалось. Невероятно красивая девушка, на которую он глядел, сейчас сидела с улажными зелеными глазами. Ее губы дрожали. Вслед связинки остался на ее щеке. Это потрясло его так сильно, что он почти забыл о своей верности. «Боже», — прошептал он, — «мне так жаль». «А ты, Хелл?» Ты поможешь мне хоть немножко? Но мы враги, враги. Но разве мы не можем быть кем-нибудь ещё? она всхлипнула. Но как это может быть? вздохнул он. Внезапно дрожь в её губах привлекла его внимание. Он неотрывно уставился в зелёную глубину её глаз. Это правда. В глазах таился смех, она смеялась над ним. И когда она поняла, что он обо всём догадался, её тихий смех зазвучал, словно дождь по воде. — Ты дьявол, — выдохнул он, — ты черная ведьма. Я бы хотел убить тебя. — О нет, — промурлыкала она, — посмотри на меня, Хелл. Он не нуждался в приказе. Он не мог отвести восхищенного взгляда от ее чудесного лица. — Ты любишь меня, Хелл? — Я люблю Уэйл Ормистон, — пробормотал он. — Но ведь ты любишь меня. Я ненавижу тебя. — Но так же сильно любишь меня? Он застонал. — Это нечестно, — буркнул он. Она поняла, что он имеет в виду. Он возмущался обстоятельствами, приведшими принцессу Маргарет, самую невероятную женщину этого блестящего века и одной из самых восхитительных для любого века, ослюплять своим совершенством простого горного парня из-за азарки. Это было нечестно. Ее улыбка соглашалась с этим, но в ней светился триумф. «Могу я идти?» — стараясь не выказывать никаких чушь, спросил Хелл. Принцесса Маргарет кивнула. «Но теперь ты уже чуточку меньше, мой враг, правда, Хелл?» Он встал. «Какой бы вред я не причинил, — сказал он, — я никогда не стану предателем дважды». Но он был изумлен, заметив удивительный блеск удовлетворения при этих его словах.